Глава 10 Закрытый сектор Планета сивилла Степь Инферно, Верхний слой Королевство Вангар, Столица Королевства Вангара, Предверие. Степь содрогалась от топота тысяч копыт боевых быков орков. Объединенные войска 15 подгорных племен собрались в одном месте, провели в племенах ритуалы обретения силы и воодушевленные шаманами, устремились на преграждавший им путь отряды свидетелей Худжгарха. Удар многотысячного войска, состоящего из одних всадников, приходился на центр построения войск свидетелей. Казалось, ничто во вселенной не могло остановить удар такой массы, мотивированной на победу армады. Решимость и жажда кровавой битвы читались на лицах скачущих воинов. Сотни за сотней, тысячи за тысячей покидали воины нового движения свои места стоянок и соединились в единый всесокрушающий поток всадников. Пыль из-под копыт боевых быков поднималась до самого неба и застилала видимость до горизонта. Глухой, но хорошо различимый гол содрогающейся земли под копытами лорхов наполнял степь. Все замерло. В страхе затихло. И спасалось от копыт боевых быков воинство нового движения. Для воинов подгорных племен это была решающая схватка, которая должна была решить исход всей компании в степи и изменить расклад сил. Больше уже никто не смог бы остановить многотысячную армию воинов, сплоченных единой верой и непоколебимой уверенностью в своих силах. Грыс это хорошо понимал. Сидя на лорхе, со спокойным равнодушием наблюдал, как издалека к ним движется огромное облако пыли. Слышно было, как гудела земля. Все это задолго до появления самих всадников возвещало о наступлении заблудших, как обозвал Худжгарх последователей нового движения. «Наконец-то они решились», — подумал Грыс. Понаблюдал за облаком пыли, оценивая силы подгорных. Обернулся и посмотрел на своих спутников. Страха на их зеленоватых обветренных лицах не было. «Пора», — произнес Грыз и направил Лорха в сторону от приближающегося войска. За ним потянулись остальные. На пути наступления противника, как приманка, остались малочисленные отряды из воинов на молодых быках, подкрепленных божественной силой Худжгарха. Им предстояло увести за собой передовые тысячи подгорных орков. Как ожидал опытный грыз, накачанные под завязку силой, командиры подгорных тысяч купились на оставленную приманку. Они жаждали битвы, славы и победы. Заметив всадников-свидетелей, Они приняли их за передовые отряды основного войска и гнали свои тысячи и сотни прямо на них. А сотни всадников лжебога отступали. Отступление противника лишь раззадорило наступающих подгорных орков и придало им импульс казарту. Вожди подгорных понимали, что бесконечно это продолжаться не может. баки не могут долго выдержать такой скачки, как это могут делать лошади. Они сильны в прямой атаке, как таран, могут неспешно перемещаться на десятки лик. Но быстрые скачки ни один лорх долго не выдержит, и было понятно, что в конце концов лорхи всадников и их врагов устанут. Надо только продолжать их преследовать, а нагнав, вступить в схватку. Тут-то и получат они урок, который, по словам шаманам, не сгладится из памяти десятков поколений, и слава отца вновь засияет над степью. Лорхи подгорных, как и воины, получили подпитку на силу и выносливость. Еще немного, и шибко неминуема. В азарте погони командиры забыли о времени, а оно неумолимо утекало. Гонка затянулась, они никак не могли догнать врага, тот не уставал. Уже больше часа продолжалась погоня. Трава стаптывалась на многие лиги копытами лорхов. Пыл застилала глаза тем, кто скакал позади передовых тысяч. Она плотно забивала ноздри и глаза оркам, а также их быкам. Не давала дышать и видеть окружающую обстановку. Постепенно всадники основного войска стали отставать. Не знающие об этом, две передовые тысячи вырвались далеко вперед основных сил. За ними с расстояния полутора лик из за гряды песчаных холмов наблюдали всадники свидетелей под предводительством грыза. Тактика боя была оговорена заранее и командиры тысяч знали, что означает каждый жест их вождя. Грыз поднял правую руку сжатым кулаком и махнул в сторону отставших от авангарда основных сил подгорных. Лава всадников подалась вперед и перевалила через гряду. Бесчисленными волнами покатилась по вершинам холмов и устремилась во фланг оркам подгорных племен. Они мчались, набирая скорость на перерез, а те в клубах пыли не различали ничего из того, что происходило вокруг. На расстоянии выстрела из лука всадники свидетелей стали выпускать стрелы по неспешно скачущим оркам подгорных племен и сразу уводили лорха в сторону, противоположную от направления движения противника. Волна за волной подскакивали всадники, пускали тучи стрел, сшибали всадников, ранили лорхов и безнаказанно уходили прочь. Командиры тысяч подгорных орков, следующие за передовыми отрядами, первыми поняли, что происходит что-то неладное. Их воинов осыпали тучи стрел, убивали, ранили, калечили орков и быков, но они не видели, кто это нападает. Так продолжалось довольно долго. Гибли и кричали раненые орки, мычали и бесились быки, не желая слушаться всадников. Избиение подгорных вносило в их ряды хаос. Наконец терпение командиров сотен закончилось, и они, нарушая построение и приказы, погнали свои сотни в сторону, откуда летели стрелы. Выскочив из полосы пыли, увидели радостно скалящихся всадников, стреляющих в них из луков. Разъяренные орки подгорных племен тут же погнались за дерзким и наглым врагом. Плотное построение войска подгорных орков, направленное на один сокрушающий удар, стало рассыпаться на отдельные отряды. Единого командования больше не существовало. Приказ, отданный вначале, найти и разгромить врага, был частично исполнен только передовыми тысячами. Они целеустремленно преследовали обступающие сотни, неся при этом потери от стрел, но это их не останавливало. Они не без основания полагали, что за ними следуют другие тысячи, и они-то уже разберутся с трусливым врагом не осмелившимся встретиться лицом к лицу, как подобает настоящему орку. Примерно так и происходило, как думали эти командиры. Две тысячи отдалились от основного войска, которое постепенно рассыпалось, преследуя атаковавших их с флангов лучников. Здесь тоже происходили те же самые обстоятельства по тому же сценарию, что и с передовыми тысячами. Первые сотни, вышедшие из построения, неслись за врагом, сломя голову, не думая, что у них за спиной из флангов. А там их поджидали новые свежие сотни на неуставших быках. Они выскакивали на перерез и осыпали подгорных орков тысячами стрел, после чего уходили в сторону. Лорхи, раненые в ногу стрелами, теряли темп и даже останавливались, мычали от боли и не слушались всадников. Основной урон от обстрелов пришелся на незащищенных броней быков. Хотя защита воинов тоже оставляла желать лучшее. Кожаные ремни с костяными накладками, надетые поверх бараньих или волчьих шкур. Скорость погони упала, и отряды подгорных заметались из стороны в сторону в бесплодных попытках догнать всадников-стрелков. Отряды разных сотен и тысяч стали сбиваться в отдельные группы. Между их командирами не было согласия. Приказы воинам отдавались противоречивые, а вокруг них кружили нескончаемую карусель всадники. Сменяя друг друга, сотни стрелков, не приближаясь на расстояние рукопашной схватки, расстреливали сбившихся в кучу и не знающих, что делать, орков подгорных племен. А когда они бросались на обстреливающих их врагов, свидетели каждый раз уклонялись от встречного боя. Но вместо них с флангов выскакивали все новые и новые сотни и били стрелами, били по подгорным так, словно запас стрел был нескончаемый. Уже множество орков, лишенных своих быков, бежало на своих ногах за всадниками. Много тел лежало на вытоптанной черной земле. И множество быков без всадников, громко мычая и придя в бешенство от ран, сминая пеших, металось по полю боя. И еще одной проблемы не замечали подгорные. Как постепенно падали с сёдел, плохо защищенные от стрел шаманы, а за ними охотились специально назначенные лучшие стрелки в сотнях. Битва, которая должна была произойти на небольшом участке степи и в которой должны были быть разгромлены свидетели Худжгарха, потеряла свой наступательный порыв и рассыпалась на огромном пространстве на сотни небольших сражений. Уже через два часа после начала наступления единого войска подгорных Не существовало. Как и не существовало запасного плана на такой случай. Свидетели Худжигарха растягивали войска противника все шире и шире. Все дальше и дальше уходили в погоне за неуловимыми всадниками передовые тысячи подгорных орков. Все просторнее становилось на поле странной битвы, больше похожей на избиение. Не было уже тысяч как основной единицы боевого отряда. Сотня гналась за сотней, и ей в тыл и фланг выходила другая сотня свидетелей, заставляя сменить направление и яростно, но бездумно устремиться за новым врагом. На поле боя установился хаос. Не было единого командования у подгорных и у свидетелей Худжгарха. Сражения приобрели массовый локальный характер отдельных стычек, где каждый сам себе был командир. Когда заканчивались стрелы, начинались ожесточенные короткие схватки, в которой гибли как и те, так и другие. И Грыз, обозревая с холма сражения, понимал, что он ничего поделать уже не мог. Азарт битвы кровавой пеленой затянул глаза всем. Но все же лучшую организованность и выучку продемонстрировали свидетели Худжгарха. Некоторая довольно внушительная часть стрелков продолжала выполнять план Грыза. Уставшие быки свидетелей Худжгарха отводились подалее от боя, в степь а всадники пересаживались на свежих, отдохнувших лорхов, пополняли стрелы, меняли сломанные луки и вновь устремлялись в атаку на растерянных и сбитых с толку постоянными неудачами подгорных орков. Геркар ехал на таком же старом лорхе, как и он сам. Шаманы и его ближайшие ученики находились в арьергарде наступающих войск. Сначала отряд, в котором ехал шаман, двигался вместе с остальными войсками. Но затем пыль одолела и его. Он, чихая, протирая слезившиеся глаза, приказал отстать. Подождав, когда основное войско удалится на достаточное расстояние, Арьергард ушел вправо, где было меньше пыли, и продолжил движение дальше. Примерно час двигались, не набирая скорости, ничего особо не происходило. Затем скорость основного войска увеличилась и стала нарастать. Войско в едином порыве стремительно уходило дальше. Прискакал разведчик и сообщил Гыркару, что свидетели отступают. В сражения не вязываются и только отстреливаются из луков. «А что, основные силы врага отца нашего видели?» — спросил Гыркар. «Нет, не видели. Только передовые отряды. Несколько сотен, и все. Убегают они, трусят». «Убегают», — прошамкал сморщенными губами шаман. «Куда убегают? Отступают перед нами. Передай вождям, пусть ускорят наступление». Не надо, чтобы враг оторвался. «Сделаю», — ощерился разведчик и, подхлестнув быка, поскакал вдогонку за войском. «Тебя что-то тревожит, Кар? спросил старика шаман Рзуй из племени Ворскаков. «Пока нет», — равнодушно ответил Гыркар. «Так и должно было случиться. Но они не уйдут далеко, примут бой. Хотят подождать, когда закончится действие ритуала обретения силы. Но силы хлорков уже на исходе». Они сами загнали себя в ловушку. Могли бы просто нас пропустить, и все. Теперь им конец. Старый шаман прикрыл глаза. Ветер пригоршней кинул в лицо пыль. Но прошел еще час, а встречного боя все не было. А затем события понеслись в скачи ГРКар ничем этому помешать уже не мог. Войско, собранное в пробивной кулак, стало рассыпаться прямо у него на глазах. Оно не разбегалось, а растекалось в стороны. И вот уже казалось, вся степь кишела мелкими отрядами, хаотично снующими туда-сюда. Со своего места подслеповатый Гыркар не видел, что точно происходило. Но понял, все пошло не по плану. Он плотно сжал губы и вырвался. Мрастяпы! Попались на уловки врагов! Рзуй, пошли гонца к вождям, пусть отступают!» «Как так-то, Гыр?» — изумился шаман. «А так!» Наши сейчас в этой суете все силы растеряют, а потом враги изобьют нас, как младенцев. Новое поле битвы соберем, и уже не так, как сейчас. Враг показал, что он тоже умеет воевать, чтобы их гиены степные сожрали. Затем приказал командиру арьергарда. «Варшак, возвращаемся в лагерь!» Полтысячи воинов развернули быков и стали удаляться от места развернувшегося грандиозного сражения. Давно степь не видела собранных вместе стольких тысяч верховных воинов, участвующих в битве. Все поле боя было покрыто поднявшейся пылью. Шум схватки сотрясал небеса. Голос отца, так называли Гаркара, ехал полный мрачных дум. Враги нашли и способ, как избежать разгрома. Это его сильно злило и ущемляло гордыню. Тактика врагов оказалась неожиданно действенной, и ей нужно было что-то противопоставить. Но что, как этих скользких шарнык заставить сражаться по правилам? Что предпринять, пока дух воинов не пал? Потом они перестанут верить своим шаманам и вернутся в свои стойбище. Мечта стать верховным шаманом всех орков блекла все сильнее. Убить одного строптивого несогласного на глазах остальных легко, но всех не убьешь. А заставить поверить ему вновь будет немыслимо трудно. «Столько сил было потрачено на организацию этого похода, а сколько ресурсов и времени!» О, «Отец!» Шаман ехал, размышляя, и в конце концов в его уме засветился ответ. «Надо изменить направление атаки». Он поведет войско на стобище свидетелей. Тогда они точно не смогут уклониться от решающего сражения. Пусть это задержит его на пару месяцев, зато он решит проблему, названную «Свидетелей Худжгарха», а потом... Додумать, что будет потом, он не успел. Впереди, отвлекая его от размышлений, раздались взволнованные крики воинов. «Смотрите, там враги! Враги перед нами!» «Кто там?» Недовольный тем, что его прервали на таком важном месте, спросил своего ближайшего ученика Гыркар «Сейчас узнаю, учитель!» Откликнулся тот и погнал Лорха вперед. Вернулся он через пять рядок. Разведчики сообщили. Там впереди дорогу перекрыли всадники свидетелей не меньше, чем в полтысячи. — Что они делают? — спокойно уточнил Кар. Скачут на нас? — Передай командиру, пусть атакует их, — приказал Гэр. — Наконец-то начнется настоящее сражение. Он подстегнул быка и проехал вперед. Привстал на стременах и огляделся в степь перед собой. На них издалека надвигался столб пыли, но его взгляд зацепился за такой же столб пыли, приближающийся слева. Их атаковали с фронта и с фланга. «Пусть себе скачут», — пробубнил он. «Размажутся нашу твердость». Сел на седло и довольно потер руки. В победе своих воинов он не сомневался, а это укрепит дух воинов. Враги приближались, и уже было можно различить передовые отряды, и послышался топот копыт. Гэркар ждал, когда масса всадников встретится в лобовом ударе, и он применит защиту. Он очень хотел показать воинам свое могущество. Враг опустил копья и мчался на них. Шаман усмехнулся. «Самонадеянные глупцы!» Он сложил руки на груди и победно оглядел свою свиту. «Сейчас слава отца засияет перед вашими глазами!» Громко и торжествующе произнес он. «Вот это слава, учитель!» Негромко и испуганно вскрикнул его ученик и указал подрагивающей рукой налево геркар глянул в сторону, указанную учеником, и хотел что-то произнести, но так и остался сидеть с открытым ртом. Он увидел зрелище, от которого у него на миг перехватило дыхание. На них неслась стена из огненных шаров, и она сияла, как раскаленное солнце. Он сделал вдох и применил приготовленную защиту. Вал огня столкнулся с мерцающей стеной и взорвался. Грохот оглушил его и спутников. Самого шамана сбросила с лорха. Он упал, сбитый воздушной волной под ноги Лорха, лицом прямо в свежую кучу навоза. Оглушенный, но не лишившийся присутствия духа, шаман хотел подняться, но Лорх, мыча и пятясь, наступил ему на спину. Раздался хруст, и Гаркар ощутил мгновенную боль, а потом перестал чувствовать тело. Он лежал, задыхаясь в навозе, а по нему топтались испуганные Лорхи. Он не видел, как новая волна огня из рядов, атакующих с фронта, прокатывалась по Арьергарду и уничтожила его за риски. Самого Геркара от огня спас упавший сверху лорах, прикрыв от все сжигающего жара своей тушей. Но он же придавил бесчувственное тело шамана к земле, и Геркар, голос отца, мечтавший стать верховным шаманом всех орков, захлебнулся в бычьем дерьме. Вместе с ним в этом сражении... Бесславно погибли почти все шаманы подгорных племен. Воины подгорных еще некоторое время гонялись за неуловимым противником, но действие ритуала, усиливающее физические возможности орков, стало медленно, но неумолимо спадать. Еще происходили отчаянные смертельные схватки, еще скакали вперед две передовые тысячи, но Грыз, обозревающий грандиозное поле битвы, понимал — это был конец. Бесславный конец экспансии подгорных племен. В ночи пряталась тишина. Чужое темное бездонное небо с ледяшками звезд нависало над головой. Штифтан, убив последнего демона, расставив широко руки, пригнувшись, затравленно оглядывался по сторонам. Боевой запал, охвативший его, прошел неожиданно, как и появился оставив после себя отчаянную пустоту и растерянность. «А что дальше?» В голове возник вопрос и не нашел ответа в сознании. На песке лежали тела убитых им демонов, а в душу заползал ужас цивилизованного человека. «Я убийца. Я убил их всех». Но вот эти трое ничего мне не сделали. На его глазах выступили слезы жалости. Он жалел о себя и троих несчастных, что оказались сонными рядом и были им убиты. Они не сделали ему ничего плохого. Он мог бы договориться, но, испугавшись, убил их. Та решимость сражаться за свободу, что владела им ненадолго, куда-то испарилась. И он не мог отделаться от ощущения, что все, что он только что сделал, было сделано напрасно. Ему не вырваться из цепких лап этого дикого мира и не вернуться назад. Он один, брошен всеми и не подготовлен к таким испытаниям если бы это был привычный мир станций и населенных людьми планет, без этой магии колдовства, где убивают без суда, где превращают в рабов. Там у себя все проще и понятнее. Ты руководишь, другие исполняют. Потом Штифтан без тени стыда понял, что ему не так жалко этих троих убитых демонов, как страшно возвращаться одному. Он скорбел о том, что мог бы с ними договориться, вернуться вместе убеждал себя в этом и корил за излишнюю жестокость. Потеряв цель, он потерял смысл того, что делать дальше. Штифтан ощутил себя маленьким ребенком, который, оказавшись в огромном мире, испугался и захотел спрятаться за маму. Но мамы не было. Он опустил руки и, сгорбившись, подошел к затухающему костру и буквально упал. Сел на сырой песок, скрестил ноги и тупо уставился на тлеющий огонек. Думать не хотелось. Эти мысли пугали его и лишали моральных сил. Таким его и застал утренний рассвет. Продрогший от ночного холода, Штифтан с трудом распрямел спину и бездумно подкинул ветви в потухший костер. Бессмысленно смотрел, как ветви не хотят разгораться. В его сознании наступил сбой. В чувство Штифтана привел сканер. Он включился автоматически. В поле зрения сканера попала красная точка, одна, Потом вторая. Мутанты. Пролетела испугавшая его мысль, и Штифтан, приходя в смятение, вскочил. Это был снова кабинетный работник, привыкший к повседневной рутине и не понимающий, как выживать в первобытном мире. Без помощников, связи, охраны. Он затравленно огляделся. Тела демонов остались лежать там, где он их оставил, и под ними набежала кровь. Видимо, на ее запах стали собираться хищники. Штифтану стало по-настоящему страшно. В памяти всплыли образы тварей пустыни, их возможности, и повстречаться с ними он не хотел. Он хотел жить. Штифтан забыл все, чему учили в школе ада. Естество обыкновенного труса проснулось в нем с новой силой. Он сорвался с места и побежал против течения реки. Он бежал по тропинке, по которой пришел сюда с отрядом демонов и, убегая, не подумал о том, чтобы забрать с собой чей-то мешок. А он мог ему пригодиться. Об этом он вспомнил после нескольких часов бега трусцой, когда обессиленный и голодный присел у большого камня, чтобы отдышаться. «Идиот, как можно было так несмотрительно поступить?» «Нервишки пошаливают», — обругал он себя. «Непрофессионально веду себя, как ребенок. Я специальный агент АДА, почти начальник управления, а испугался каких-то тварей». Но тут пришла мысль, оправдывающая его поступок. «Да, и оперативник» но я никогда не был предназначен и не приходил подготовку как полевой агент. Моя сильная сторона — это анализ, планирование и обобщение», — стал оправдывать свой промах Штифтан. «Придется вспомнить методику полевого агента в мире инферно и следовать ей». «Куда это он сорвался?» — удивленно спросил один из троих людей, что наблюдали за Штифтаном с противоположной стороны реки. «Испугался. Мутанты подходят», — ответил старший тройки. Странно. Он очень ловко разделался с демонами и вдруг испугался мутантов. «Ты когда-нибудь убивал разумного своими руками?» — спросил старший. «Приходилось, а что?» А то, что Штифтан попал в школу ада случайно. Его способность обобщить разрозненный материал увидел куратор и рекомендовал его как аналитика. Но на тестировании он на отделение аналитики не прошел и был зачислен на оперативный курс. Там он показал себя тихим, скрытным и трусливым, Стал стукачом и по протекции уходящего на пенсии безопасника был отправлен в управление, где руководил Вейс. Там по-крупному облажался. Точно не знаю, что там произошло, но вроде настучал на вейса в центральный офис. А тот вышел победителем в схватке с ревизором. Потом от позора его спас Вейс. Он что-то разглядел в этом парне и оказался прав. Штифтан сумел раскрыть заговор предателей из центрального офиса, и там провели чистки. Так вот, Штифтан — патологический трус и никогда никого не убивал. Сейчас он пребывает в шоке от содеянного, и мы должны ему помочь преодолеть свой страх. Это как? Погоним к нему мутантов. Пусть отбивается. А если они его сожрут? Я же говорю, он трус и будет за свою шкуру сражаться до конца. Если он такой нужный Вейс спец и такой трусливый, чего он его послал в закрытый сектор? Мог бы доверить это дело нам, спецам из ССО? Он спрятал штифтана от мести. За ним охотятся пальдоницы, и кое-кто из центрального офиса им помогает. Там своя скрытая борьба, и штифтан в ней как приманка. «Откуда ты все это знаешь?» Мишель рассказал, командир группы защиты в управлении Вейса. «Мы с ним сослуживцы, пограничники. Он хорошо о штифтане отзывался. Его слабость — это трусость. Он боится боли и начальства. Вот мы и будем ему помогать преодолевать его слабости». Смотри, как чешет. Как на соревнованиях. Не догнать. Ладно, хватит валяться. Пошли, что ли?» В Ордене Искореняющих в последнее время царила напряженная обстановка. С появлением советника многое поменялось в жизни орденских братьев. Не стало той доверительной атмосферы, что сплачивала Орден. Наушники из новоприбывших членов синдиката создавали атмосферу нервозности, мелких ссор и подстав. Соперничество между вновь прибывшими и старыми членами Ордена достигло кульминации. Советник этому потворствовал. Он понимал, что старые члены Ордена объявили ему резиновую забастовку. Они продолжали заниматься своими делами, но результата как не было, так и нет. Заменить их неким. Новенькие еще долго будут входить в курс дела, и не все они профпригодны к тому делу, к которому поставлены. Пополнение из внешнего мира ждать не приходилось. Пути в закрытый сектор частично были перекрыты кораблями сил специальных операций. Несколько грузовиков были взяты на абордаж и взорваны эскином кораблей вместе со штурмовиками и членами экипажа. В таких условиях продолжать трафик поставок стало очень рискованно. Набрали пополнение из разных команд с корабля и базы в Инферно. Техники, кладовщики, охранники. Но они хотя бы слушаются советника беспрекословно. Вопреки ожиданиям, что с прибытием советника наладятся поставки разумных и магических ингредиентов в открытый мир, этого не произошло. Советник еле сдерживал рвущийся наружу гнев, но ничего изменить не мог. Неудачи преследовали его одна за другой. Он понимал, что долго Фрау терпеть такое положение вещей не будет, и ему придется ответить за провал. Он даже подумывал о запасном варианте спасения. Советник стоял у окна и думал о руководителе синдиката, о которой все слышали, называли просто фрау, но никто из высшего и среднего звена команды синдиката ее вживую не видел. А кто видел, тот был распылен на молекулы и уже не мог поделиться своими впечатлениями. Мысли были нерадостными. Он впервые не смог справиться с положением вещей, и мешали этому двое — демон и его агент-дух. Если от кораблей ССО еще можно было скрыться и пробраться в открытый мир через многочисленные гравиационные воронки, то проход караванов через нижний слой инферно к базе был начисто перекрыт. Иногда советник задумывался, как могли всего два человека сломать хорошо налаженную машину нелегальных поставок в открытый мир, в которой было задействовано несколько сотен профессиональных специалистов всех уровней, и скрытая поддержка некоторых членов правительства АОМ. И как они сумели заблокировать всю деятельность синдиката в Инферно? Для него, знающего возможности синдиката, это было непостижимо. Так вот, еще неожиданные неприятности произошли в Брисвеле. Недооценил он духа. Может быть, этот молодой аристократ опаснее, чем демон? Умный, решительный и удачливый. Как долго он был под самым носом и умело скрывался? Талант. Несомненный талант у этого местного аристократа портить кровь. Такие иногда рождаются. Но он человек, и у него должны быть слабые места. Какие у него могут быть слабости? — размышлял советник. У всех они есть, даже у меня. Семья. Местные за нее держатся крепко. Еще что, деньги? Он требовал золота. Может быть, его можно перекупить. Какое дело местному дворянину до того, что происходит в открытом мире? Для него, как и для других местных дворян, должно быть важно, что происходит здесь и сейчас. На первом месте всегда собственное благополучие, все остальное потом. Верность, Родина — это лишь слова, за которыми прячется алчность и корысть. Чем он отличается от ему подобных? Слишком удачлив? Но и удача когда-нибудь отворачивается от таких. Советник знал это по своему опыту. Слишком высокую цену он за себя заломил, может быть. Время покажет. Но ждать нельзя. Надо достать демона, что перекрыл караванные пути в Инферно, и дух — единственная ниточка, ведущая к бывшему агенту Ада. Сомнения одолевали опытного советника. Немало ли Люцер взял бойцов, чтобы поймать этого духа? Но, ну, с другой стороны, Люцеру виднее, и без доверия работать нельзя. Гер советник вошедший в кабинет секретарь, прервал его размышления. Там пришел брат Тель из команды брата Люцера. У него к вам сообщение». «Кто пришел? вышел из задумчивости советник. Он силился вспомнить этого брата, но не мог. «Видимо, из новеньких», — решил советник. «Брат Телли с команды Люцера. У него сообщение для вас?» «Какое?» «Я не знаю». Он сказал, что сообщит это только вам. Он из тех братьев, что уходили с команды Люцера на задание. «Ах этот! Зови его!» — оживился советник. Он прошел к своему столу и сел. Накатило предательское волнение, которое он постарался унять. Сделав пять глубоких вдохов, уставился на дверь. Она приоткрылась и появилась взлохмаченная голова. Огляделась. Затем дверь распахнулась шире. В кабинет вошел высокий брюнет и опять огляделся. Не увидев никого, кроме сидящего за столом советника, подошел ближе и тихо произнес. — Герсоветник, у меня для вас есть секретная информация. Присаживайтесь, брат -тель. Советник указал взглядом на стул за столом напротив него. Брат Тель сел. Советник упер в него потяжелевший взгляд. Он почувствовал, что миссия Люцера не дала положительных результатов, но не спешил начинать разговор первым. «Меня к вам послал граф Ридар Танабай Тохрангор». Брови советника помимо его воли поползли вверх. «Интересное начало», — произнес он. «И что хочет господин граф?» «Он хочет, чтобы вы оставили его и его семью в покое». Он. Подождите, брат Тель, — перебил его советник. Вы же были в команде брата Люцера и отправились, чтобы захватить или его, или кого-то из его семьи, так? Так, герсоветник. Но брат Люцера и вся команда попали в плен к графу. В плен? А как же вы? Они попали в замок телепортом и были схвачены сразу. Я прошел последним через калитку ворот. Меня стража пустила и арестовала на глазах графа. Люцеры остальные остались в плену. Мне было велено доставить вам сообщение. «Так вы сдались!» — удивился советник. «А что мне оставалось сделать? Меня схватили, раздели догола и отобрали все имущество. Спорить с графом я не решился. Сразу стало видно, что он убийца, хладнокровный и беспощадный. Моя смерть ничего бы не дала». Советник кивнул. «Хорошо, я это понял. Что хотел конкретно этот граф-убийца?» «Это не шутки, герсоветник, советник Он очень опасен». «Да понял я, понял. К сути переходите». В тоне советника проскользнуло сдерживаемое раздражение. Граф хочет, чтобы синдикат к нему не лез. Он сам по себе, мы сами по себе. Он в наши дела не лезет, мы не лезем к нему. У него имеются проблемы с лесным княжеством. И еще разбираться с нами он не хочет. Но если мы не услышим его, он примет превентивные меры. «Какие меры?» «Нет врага, нет проблем», — так сказал граф. «Он это серьезно?» «Вполне». «Он в самом деле угрожал существованию Ордена Искореняющих», — не поверил советник. «Да, угрожал герсоветник». «Он что, ненормальный или слишком нагл и самонадеян?» «Я бы не сказал о нем такое, герсоветник. Граф слов на ветер не бросает, и, мне кажется, у него есть все возможности осуществить сказанное». Он напомнил, что в Брисвеле в ближайшее время наших представителей не будет. И это только начало. Всего лишь ответа на враждебные действия. И самое главное, я уверен, что он не местный. Не местный? А кто? Из открытого мира, но не из ада. Даже так. Советник замолчал и стал сверлить недоверчивым взглядом брата Теля. Не увидев сомнений на лице искореняющего, спросил. Я должен доверять вашему суждению, брат Тель. Можете, гер-советник. Граф хорошо знает расклад в открытом мире про существование синдиката, про ад. И мне кажется, он из параллельной структуры. «Что это еще за структура?» Невозмутимость советника дала трещину. То, что он услышал, выходило за рамки понимания ситуации и требовало осмысления и доказательств. Уж очень неправодоподобно звучали слова простого искореняющего. «Та, что двигает его по карьерной лестнице в Вангаре», пояснил брат Тель, «у которой есть здесь свои интересы, и они не являются интересами кого бы то ни было из ада». Он как-то об этом обмолвился. Советник напрягся. Подумал, неужели в закрытом секторе появилась новая сила? И уточню Может быть, он креатура Вейса? Нет, это что-то другое, и он мало связан с демоном. Тот дал ему лишь прикрытие, и, можно сказать, его тут легализовал. Дальше он действовал сам по себе. Вполне вероятно, что самого демона перевербовали. От его предал, но он не скрылся, как это можно было предположить. А все продолжает делать свою работу. Возникает закономерный вопрос: почему? Ответ очевиден — он играет в другой команде, что обеспечило ему неприкосновенность. «Как?» — советник повел раскрытыми ладонями перед собой. «Как вам удалось все это понять, брат Тель? «Я не оперативник и не боец, герсоветник. На корабле базе я занимал должность помощника системного аналитика, а граф говорил так, чтобы было понятно, что он не местный дурачок, и с ним по правилам, по которым мы играем с местными аристократами, играть нельзя». По сути, он хочет, чтобы мы ему не мешали и не отвлекали его нападками. Советник задумался и постучал пальцами по столу. Информацию, что принес этот брат, нуждалась в тщательном анализе и проверке. Если все так, как говорит Тель, то расклад сил на планете меняется. В игру вступила третья сила, которая до поры до времени скрывала свое присутствие. А теперь под давлением обстоятельств вынуждена была приоткрыться. А вы случаем не предполагаете, что это за третья сторона? осторожно спросил советник нет герсоветник не предполагаю мне не хватает данных даже для отдаленно приблизительного анализа а надуманным умозаключением я не доверяю я понимаю вас брат тель последний вопрос а где находятся наши братья из риссвелля он не сказал сказал с тяжелым вздохом ответил тель он выполнил свое обещание брови советника вновь дернулись вверх он их четвертовал тель лишь кивнул «Однако», — покачал головой советник, — «он что, бессмертный и ничего не боится?» «Он нас не боится, гер-советник. И еще. Он сказал, что через меня можно поддерживать связь, если понадобится». «Связь? Для чего?» «Может быть, мы попадем в сферу интересов графа и сможем обойтись без войны». «Хм, каков наглец! Нет, он точно ненормальный», — не сдержался советник. «С таким действительно нужно быть осторожнее». Никогда не поймешь, что у них в голове. То убивает три десятка наших людей самым зверским образом, то предлагает иметь связь, чтобы не допустить дальнейших эксцессов. Он сумасшедший! Что скажете, брат Тель? Вы с ним близко общались. Он не сумасшедший. Он нам показал, что настроен весьма решительно. Знает, кто мы, нас не боится и всегда держит слово. Если он решит нас уничтожить, его никто не остановит. Ни король, ни наши связи, ни законы. За ним стоят нихейцы и орки. Год назад он захватил одну столичную тюрьму и поставил королю условия. Или схватят тех, кто его обидел, или начнется война с орками. И король уступил. «Откуда вам это известно, браттель? Советник почти с ненавистью смотрел на искореняющего. Не такие известия он ждал. А в свете сказанного им его положение еще больше усугублялось. Достать демона через духа оказывается практически невозможно. И получается, что за блокированием базы в Инферно стоит третья сила. В это ему никто не поверит без доказательств. А где их взять? Сослаться на мнение рядового специалиста? Бред. Эта информация есть в базе данных о всех значимых аристократах Вангера. Я с ней ознакомился по распоряжению брата Люцера. перед отбытием на задание. Советник встал из-за стола и стал ходить по кабинету. Он долго молчал, думая о своем, и, наконец, спросил. Известно, что о судьбе самого Люцера и его команде. Нет, мне граф про это ничего не сказал, а я побоялся спросить. Почему? Много знаешь, меньше живешь, гер-советник. Советник, понимающий, кивнул. Хорошо, брат Тель, идите к себе. Благодарю вас за информацию и ваши выводы. Мы посмотрим, что с ними можно сделать. Тель поднялся и вышел. Советник вызвал секретаря. Он стоял у окна спиной к вошедшему брату Услышал, как отворилась со скрипом дверь и, не оборачиваясь, приказал. «Позовите Гера Сандерса». Секретарь вышел, и вскоре в кабинет без стука вошел невысокий щуплый брат в серой поношенной рясе с умным проницательным взглядом черных глаз. Вызвал? спросил он. «Попросил прийти Сандерс», — поправил его советник. Повернулся к вошедшему и прошел к своему столу. Сел. «Ты у нас руководишь отрядом безопасности. Расскажи мне, кто такой брат Тель?» Его к нам прислали недавно. На корабле пристрастился к выпивке, нарушал дисциплину, и капитан сбагрил его нам. Был помощником системного аналитика, тихо локает местный самогон, вино не признает, хорошо соображает, когда трезвый, выполняет все, что ему поручают. В общем, он на подхвате. Но как боевик он слаб. Еще любит баб. Вот и все, что о нем можно сказать. У меня есть подозрение, что его перевербовали думав произнес советник проверь его с помощью сыворотки мозги не ломай если он не предатель то очень может пригодиться еще есть такой граф тохрангор надо бы проверить как у него с личной системой безопасности Закажи его наемным убийцам только гильдию убийц не подключай не верю я тамошней дамочке. его надо убить честно не знаю но если смогут то не жалко главное чтобы ниточки не вели к нам понял сделаю Еще что есть?» «Нет». Неожиданно устало отозвался советник. «Иди, Сандерс, мне о многом подумать надо». Над листом Ордая поднимался дым. По городу слышались вопли разбегающихся лесных эльфаров. Радостные воинственные крики волчат. В вечный лес пришла беда, которую не ждали. Орки захватили лист Ордая быстро. На помощь к прорвавшимся в город волчатам подошли подкрепления и ворвались в открытые ворота. Они быстро смяли жалкие остатки городской стражи и ополчения. Заполнили город и приступили к грабежу. Подкрепление для защиты города не подошло, а командующий гарнизоном и глава города удрали телепортом. Оставшись без защиты, Лист Ордая был отдан на разграбление оркам. Женщины лесных эльфаров — ценные рабыни. Ценились мужчины-ремесленники. Остальных не жалели, вымещали вековую ненависть. И мне, честно признаться, не было жалко лесных эльфаров. У меня с ними своя война до смерти, и меня они жалеть не будут. Так чего мне думать о жителях Ордая, если они не нужны своему князю? Я не остался смотреть, как грабили и крушили город. Не стал смотреть, что стало жителями. Не мне устанавливать тут правила войны, и не мне жалеть тех, кто хотел меня убить. Сердце очерствело, покрылось рубцами. И я на дикую вакханалию, творившуюся в городе, смотрел глазами Нихейца. Без радости, но и без сострадания. Вместо этого я решил посетить старика Гранда и отблагодарить его за помощь в поисках Ганги. Без него у меня ничего бы не получилось. В столицу я прибыл поздним утром и пришел во дворец. Вернее, в целый комплекс вычурных зданий, похожий на небольшой город за крепостной стеной в котором размещалось больше 23 и двухэтажных дворцов. Сам Королевский дворец, Летний дворец, Осенний дворец, дворец с садами, казармы, гостевой дворец, здание тайной стражи, казначейство и куча чего еще, во что я не вникал. С конюшнями и подромом и всем тем, без чего настоящему аристократу прожить, ну, никак нельзя. Значок Скорпиона был пропуском повсюду, кроме крыла личных покоев Его Величества в главном дворце. Но туда я проникал с помощью телепорта. И прямо в будуар мадам Фрейлина Ее Величества. Но сейчас мой путь лежал к зданию тайной стражи. Гвардейцы взяли алебарды на караул, и я беспрепятственно прошел к кабинету Гронда. По дороге встретил графа Танкране, моего бывшего опального начальника. И он очень любезно со мной раскланялся, загадочно улыбнулся и поспешил прочь. Я недоуменно посмотрел ему вслед и прошел в приемную Гронда. Секретарь тут же вскочил и поклонился. Не успел я сказать, чтобы он доложил о моем прибытии своему начальнику, как он тут же расшаркался и поспешил сообщить, что он немедленно, но непременнейше сейчас же доложит о моем прибытии и быстро исчез за дверью, словно испарился. Тут же открылась дверь, и меня торжественно пригласили войти, добавив к моему имени и роду приставку «рис». «Однако», — подумал я, — в отличие от сияющего улыбкой души секретаря, Гронт имел кислый вид, как будто он только что разжевал лимон. Я изысканно поклонился и поприветствовал старого интригана. «Садись», — не отвечая на поклоны, произнес Гронт, и таким же нелюбезным тоном словно увидел взаимодавца, который пришел истребовать долг. Короче, не очень приветливо. И при этом старался скрыть это под показной маской озабоченности занятого человека, которого оторвали от важных дел. Он закрыл папку, лежащую перед ним, поправил стопку бумаг на столе и многозначительно посмотрел на меня. «Видишь, сколько дел, а ты типа отвлекаешь», красноречиво говорил его взгляд. «Но я и бровью не повел. Плавали». Знаем все его уловки. Мастер, вы не рады моему появлению? прямо спросил я. А есть повод? спросил он. А вы, случайно не из Одессы?» — вырвалось у меня. Я из Вангара», — помедлив ответил он. Чего приехал? В степь никак не соберешься. Вот этого зря, мастер. У меня на первом месте не личные дела, а дело государева. Да, ты в этом уверен? Уверен. Я был в степе и договорился с великим Ханом о том, что он направит в империю. Тысяч двадцать орков. Пограбить их города. Вот. У старика дернулась щека. Сколько? Он не веря, уставился на меня. Примерно 20 тысяч, но, скорее всего, их будет больше. В десяти днях пути от границ империи стоят войска орков. Их тысяч двадцать и они все прибывают. И что они там делают? сорвался на хрип взволнованный грунт Он расстегнул воротник мундира и повертел головой. Тренируются. Зачем? «Чтобы побеждать?» «Вижу, что не брешешь. Кого они собираются побеждать?» «Ну, конечно, не вангар, мастер. Как вы могли такое подумать?» «Это орки. Им все равно, кого грабить, нас или империю». «Нас будут грабить имперцы, если вы этого не знаете, мастер», — подначил я его. «Зачем им идти по руинам, когда совсем рядом курочка с золотыми яйцами?» «Какая курица? Ты не заболел?» «Это такое выражение о богатстве. У нас в горах так говорят». Добавил я, заметив, что старик не понимает земных поговорок, а я, как всегда, вылез со своим земным лексиконом рядом нетронутые тронутые и не прикрытые войсками богатые города империи. Так куда, по-вашему, пойду торки? спросил я и с укором в глазах посмотрел на старика. Да, вполне возможно, процедил он сквозь тонкую нить губ. Но как ты это смог устроить? У тебя нет сведения войска Хорков в этом месте. По родственному мастер. Вот кольцо от хана. Я показал руку с магическим перстнем. Ну и удачно сложились благоприятные обстоятельства. Но в это я поверю скорее, — буркнул Гронт. Посидел в задумчивости и произнес. «Значит, тебе нужно идти на доклад Его Величеству и сообщить о положительном завершении посольства. Простите, мастер, а вы не можете сходить на прием к Его Величеству вместо меня и сообщить ему столь радостную весть?» «Могу. А ты что, не хочешь немножко славы?» Не хочу увеличивать количество недругов, мастер. Завидовать начнут, палки в колеса, м -м, вредить начнут, явно и тайно. А в этом случае в королевстве останется очень мало благородных подданных. Просто мимолетно упомяните про меня его величеству. Мол, был такой по вашему распоряжению у орков, и хан благоволяк его величеству в качестве благодарности за подарки и все в таком духе. Хорошо, студент, сделаю. Еще что есть сообщить? — Есть. Хочу поблагодарить за помощь в поисках жены. «Нашёл — Нашел! — оживился Гронт. Я довольно улыбнулся. — Нашел, мастер. Спасибо. И вот еще в качестве благодарности принес карту расположения войск Империи у Старых Гор. Я подал ему свиток. Гронт недоверчиво ее принял. Помедлил, глядя на меня. — Когда успел? — поинтересовался он. — Мои агенты достали прямо из штаба командования Имперских войск. «Но это только между нами», — предупредил я. Гронт развязал тесьму и растянул свиток. «Однако...» — как подробно, — присвистнул он. «И название частей, и места складов, и построенный порт!» Император не поскупился. «Это надо сначала показать Кронвальду. Он здесь, в столице. Пусть передаст королю, а мы копию снимем и конфиденциально упомянем о твоем участии в добыче информации. Лишним не будет». Я, соглашаясь, кивнул. «Скажите, мастер, а что за разговоры ходят, будто его величество наградил меня землями и герцогством?» «Что, сороки уже разболтали?» Недовольно проворчал Грунт и глянул на меня из-под лобья. Студенты говорили между собой, а им родители сообщили. Старик помолчал, оценивающий окинул меня взглядом, поджал губы, посмотрел в окно и нейтральным тоном начал говорить, не глядя на меня. «Ну ты же видишь одинаковые сны с ее величеством», — произнес он. «В каком смысле, мастер?» «Ну, ваши сведения неожиданно часто совпадают». «Мастер, я не понимаю столь тонких намеков. Надеюсь, они не оскорбительны для меня. Просто скажите, как есть». «Ничего оскорбительного, студент. Ее величество ходатайствовало перед его величеством наградить тебя землями на границе с орками и сделать третьим герцогом королевства за то, что ты отстоял честь короля у лесных эльфаров и угодил ему». Прямо скажу, очень угодил. Не знаю, как ты угодил ее величеству, но ты можешь и не такое провернуть. «Мастер, а что об этом говорят?» Насторожившись, спросил я. О моих отношениях с королевой знала только Фрейлина. «Кто именно и о чем? Гронт посмотрел на меня со смешинками в глазах. «Он о чем догадывается», — понял я, но не говорит вслух. «Ну, догадки, не разгадки», — успокоился. Интересно, как много придворных еще об этом подозревает. Ну, кто-то еще считает, что я чем-то угодил ее величеству. А зачем тебе это знать? Прирежу, за попрание моей чести. Старик хотел что-то сказать, но вместо этого поперхнулся и вытрящился на меня. А мой суровый вид и решимость, с которой я это произнес, произвели на него сильное впечатление. Он погрозил мне пальцем. «Не вздумай, Рис». «Так, думаю, я и мистер Кронвальд. Нас тоже зарежешь». «Если не будете распускать слухи, то не зарежу», — ответил спокойно я, отметив, что он тоже назвал меня не студентом, а титулом герцога. У Гронда дернулся левый глаз, и он прижал его ладонью. «А скажите, мастер, почему ко мне проявлена такая немыслимая милость и щедрость?» «Причин много, Эридар. Гронд преобразился и стал предельно серьезным». «Его Величество — умный правитель». Он подмечает всех успешных подданных, и ты невероятно успешен. Ты будешь противовесом Кринзу. У того много власти скопилось в его жадных руках, а он запросто может предать его величество. А без гения Кринзу не будет поступать золото в казну. Михиру приходится лавировать между властными группировками, между патриотами и финансистами. А у тебя со временем будет сила, позволяющая удерживать этих жадюк в определенных рамках. Ее величество именно этого и добивается. В твоей преданности в Ангеру никто не сомневается, а твоя репутация — это пугало для аристократов. При поддержке короля ты сможешь обуздать этих варюк. Но ты не сильно радуйся. Титулы земли — это лишь верхушка дерева, корни спрятаны. Но на тебя возлагается задача охраны границы за свой счет — заселение ее пустых земель подданными — Тебе понадобятся бароны и графы, а их где-то надо брать. Я не представляю, как ты со всем этим справишься, но не сомневаюсь, что справишься. Указ уже подписан и ждет тебя в королевской канцелярии. Его Величество приняло решение не освещать широко сей указ. И тебе не стоит об этом повсюду преждевременно говорить. Сделай все тихо. Забери указ, получи земельную грамоту и немедленно заселяй земли. Подсказывать надо, где их взять. — Не надо. Мне их орки приведут из Империи. — Правильно мыслишь. — Что там по налогам, я не знаю, но вроде лорда охраняющий границы их не платит. Я верю, ты сможешь и тут развернуться. Годиков через 15 мы будем тебе в пояс кланяться. — Кланяться? Зачем? Мне дороже ваша дружба, мастер. И миссира Кронвальда тоже. — Я это знаю, мой мальчик. — Знаю. По-доброму улыбнулся старик и подмигнул мне. Рохлю вопил так, что заглушал все остальные звуки в подвале замка, и Линей не столько из жалости, она уже поняла, что из себя представляет бывший хранитель, лишенный своего служения, только чтобы он не орал, приказала несущему удовольствие собрать коротышку Хумана вместе. Демон, очень недовольный этим приказом, подошел к темнице, небрежно вырвал Рохлю из цепких объятий демонис, оторвав при этом еще и руку и, не обращая внимания на вопли человека, сложил его на полу по частям. Только очень небрежно. Одну ногу приложил к плечу и презрительно отвернулся. Линнея, не замечая этой небрежности, использовала сырую энергию на восстановление тела Рохли. То, что она увидела потом, лишило дара речи не только ее, но и орущих от навалившейся тяжести демонез. В подвале стало тихо. Рохля пошевелился. Вскочил и упал. Вновь поднялся и запрыгал на одной ноге. Тряся рукой вместо второй ноги, ухватился, словно обезьяны, ею запрут решетки, и от нее отпрянули демонессы. Вид человека с рукой вместо ноги и ногой вместо руки внушал им ужас. Рохля махал конечностями и скверно ругался. Он проклинал и демонов, и подлого Ридаса, и Творца за то, что тот сотворил его. Брызжа слюной, он подскакал к остолбеневшему демону, несущему удовольствие, и ногой вместо руки врезал тому по вытянувшейся от удивления морде. Удар оказался довольно сильным, и демон брякнулся назад. И тут Линея увидела результат своего лечения. Орохля прошелся колесом вокруг упавшего демона, завыл тонко и отчаянно безнадежно. По коже сингурки от этого воя прокатилась волна мурашек. «Ты что наделал, идиот?» Набросилась она на несущего удовольствие. А что? удивился демон, для которого Хуман был лишь пищей и только. Какая разница, это же не путевый Хуман. Я тебе сейчас вместо рук самому ноги приделаю, возмутилась Линнея, и решительно выхватила из ножен меч, несущий удовольствие ползком спиной назад отпрянула от Сингурки. Госпожа! залепетал он в страхе, я сейчас все исправлю. Отрублю ему ноги и руки, и вы снова приделаете ему как надо. Рохли, услышав, что обещал сделать демон, взвизгнул и очень быстро покатился колесом из подвала. «Догнать!» — закричала Сингурка, и два стража бросились вдогонку за человеком. Несущий удовольствие, вскочил и помчался следом. Линея, не произнося ни слова, подошла и отворила дверь камеры. «Выметайтесь!» — приказала она. «Вы теперь стража Астрала. Идите и представьте стражу горы. А ты, сын Творца...» а наткнула пальцем на распластанного на полу камеры Ридаса. «Расскажешь мне, зачем сюда пожаловал?» «Все расскажу, госпожа», — завелил старик. «Всю правду, без утайки. Я союзник твоего господина Алиша. Пришел на помощь к нему, да опоздал. Его Курама, один из князей Инферно, предал и отправил в заточение в другой мир. Я не успел его предупредить, а Курама напала на меня. Я вынужден был бежать с моими отрядами сюда. Больше нигде портал не открывался». «Если ты мне поможешь и освободишь, я верну твоего господина. Поверь мне, мы не враги». «Что-то не верится, старик. Я тебя видела. Ты нападал несколько раз на наш замок. Я лишь предупреждала тебе». «Это не я, госпожа, клянусь творцом, чтобы мне не возродиться. Это мой брат-близнец. Он хранитель преисподней, и он очень коварный. Я всего лишь начинающий хранитель одного из слоев инферно. Мы вместе с твоим господином сражались с Ридосом. «Но тебя признал Рохля», — продолжая сомневаться, ответила Сингурка. «Я видела, ты его поймал и заточил, а я сняла его с креста». «Рохля, нашли, кому верить, госпожа. Он вас двадцать раз продаст и купит. Кому вы верите? Он самый никчёмный из хранителей. Он даже лишился своего служения. Это просто ошибка Создателя. Всем нам в назидании, чтобы мы видели это чудо и не стали такими. Вы что, не разобрались в нем? Он даже, встав калекой, удрал. — Ладно, Рохли, потом поговорим, старик. Расскажи мне, что ты знаешь про Алиша и как можешь его вернуть? — Он в заточении в пространственной капсуле. И чтобы его вернуть, надо находиться на том месте, откуда он попал в темницу, провести ритуал поиска и открыть портал туда. — Что ты мне рассказываешь сказки старик, я тебе не верю. Поймают Рохлю, и он расскажет мне, кто ты такой на самом деле. «Судя по рохле и по твоим рассказам, хранители весьма лживые и мерзкие существа. Посиди пока тут, под давлением». Сингурка отвернулась и пошла прочь из подвала. Ее провожал в спину взгляд старика полной злобы и ненависти. На пороге Линея внезапно резко обернулась и перехватила этот лютый взгляд, усмехнулась, погрозила пальцем, онемевшему от страха Ридасу, и вышла.